Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Тверская. 18 марта. Четверг. 13.40. «Ты уверен, что справишься?» – тихо спросил Матвей. Выслушал короткий ответ и вздохнул. «Я понимаю, но...» Собеседник оборвал близнеца, и отголоски гневной тирады долетели даже до двери в комнату. Лена не расслышала все предложение. Ловив только слова «заткнись» и, как договаривались, Еще она поняла, что тот, с кем говорит Матвей, не сердится. Он просто взвинчен до самого последнего предела. Я волнуюсь. Кротко произнес близнец, выслушав речь до конца. Если бы я знал, что ты поставишь Шору, я бы не согласился. Ты ставишь ее второй раз за год. Отход мог тебя убить. На этот раз ответ прозвучал более приглушенно. Хорошо. Делай, как решил. Матвей отключил телефон, положил трубку на стол и медленно провел рукой по лбу. Сгорбленный, какой-то поникший Он сидел на старом венском стуле и отчаянно напоминал Петра Семеновича, отца одного из одноклассников Лены. У Петра Семеновича был небольшой и не очень устойчивый бизнес. Взлеты сменялись падениями, во время которых он вот так же одетый в майку, брюки и шлепанцы Горбаса за столом, мехорадочно звонил кому-то и пил что-нибудь крепкое. Отличия были в деталях. Бутылки перед Матвеем не было, и Лена неожиданно поймала себя на мысли, что благодарна близнецу за это. Да, у него, судя по всему, неприятности, но ему и в голову не пришло топить их в алкоголе, бежать от самого себя на дно стакана. Лена чувствовала, что Матвей силен и что он вполне отвечает образу идеального отца, нарисованному для себя девочкой. Чуть отстраненной, но надежной, как скала, готовая в любой момент пустить ее за свою широкую спину и помочь разобраться с любыми неприятностями. Сильный, молчаливый, любящий. Выросшая среди женщин, Лена отчаянно завидовала друзьям, к которым каждый вечер приходил домой папа и не понимала их едких, порой презрительных рассказов об отцах. Вчера, когда она увидела Матвея на кухне, девочки сразу бросилось в глаза внимание, с которым Лидия Васильевна относится к незнакомцу. В тот момент у Лены подкосились ноги. Она вдруг подумала, что случилось невозможно, и все, что ей рассказывали о смерти отца, на самом деле ложь, чудовищное недоразумение, что он вернулся. Но все было не так. Счастливого финала а-ля мексиканский сериал не получилось. Елена долго и горько плакала в подушку перед тем, как заснуть. Хочешь о чем-то спросить? Девочка вздрогнула. Матвей, наконец, -то, отвлекшись от своих раздумий, дружелюбно смотрел на нее. Теперь он не выглядел удрученным, совсем нет. Спокойный, уверенный голос, озорные огоньки в глазах. Широко расправленные плечи. Дружелюбная скала, что бы ни происходило вокруг. Но отношение к ней это не сказывается. И душу Лены вновь пронзила тоненькая игла горечи. Вот бы такого. О чем ты хотела поговорить? Он сам предложил ей быть на «ты». А ты ответишь честно? Матвей усмехнулся. Обещаю. Почему они отпустили тебя? Эти. Бандиты. Неужели ты думаешь, что они хотели меня побить? Искренне удивился близнец. Мы поговорили и расстались. Вряд ли кто-нибудь еще рассказал бы о встрече с тремя отмороженными уголовниками с таким очаровательным недоумением. Они велели тебе уехать? Матвей помолчал, внимательно глядя на девочку, чуть улыбнулся. Тебя интересует, почему я остался здесь? — Да. — Потому что таковы мои планы. Я составил их задолго до встречи с этими господами и не намерен был менять. Я объяснил им это, и они... Близнец на мгновение запнулся. И они с пониманием отнеслись к моему решению. Матвей говорил размеренно, не отводил в сторону большие серые глаза и всем своим видом демонстрировал уважение к ребенку. Никакой взрослой скороговорки. Он серьезно и подробно отвечал на поставленный вопрос. Как равному. Бабушка их очень боится. Я знаю. Лена собралась с духом. Ты можешь сделать так, чтобы они никогда больше не приходили? Не знаю не хочешь связываться? Дело не в этом. Близнец задумчиво провел ладонью по столу. Я хочу вам помочь, Лена, честное слово, хочу. Возможно, у меня получится. Возможно, нет. Бабушка не переживет, если они нас выгонят, очень тихо произнесла девочка. Я знаю, она постарается держаться. А если нас выгонят отсюда, это ее убьет. Это ее дом, понимаешь, Матвей? Она живет здесь всю жизнь. Каждый камень вокруг знает, каждое дерево. Ей нельзя уезжать. Но я боюсь, что они не отстанут. Они не отстанут, — эхом повторил близнец. Боялась Лидия Васильевна, боялась и сама Лена. Матвей видел, что при упоминании о бандитах девочка непроизвольно вздрагивает. Один из тех, кто приходил, рослый такой, Рафик. Он встретил меня после школы неделю назад. Он ничего не сделал, потискал только и сказал, что если я не уговорю бабушку уехать, они меня все. Вот уже несколько часов ее обидчик пребывает в состоянии овощи и останется таким на всю жизнь, если кто-то сердобольно не отключит поддерживающую жизнь аппаратуру. Но рассказывать об этом девочке близнец не стал. К сожалению, дело не только в графике. Я знаю, почти зло, выкрикнула девочка. Дело в этой проклятой квартире, которая стоит кучу денег. Дело в том, что мой папа умер, и нас некому защитить, что бабушка старая и умрет. Что? Матвей вскочил со стула, подбежал к Лене, не дав ей убежать, схватил за руку. Она попыталась вырваться, потом замерла, утнувшись в грудь мужчины. Я их боюсь, вслепнула девочка. Их много, а мы совсем одни. Я их сильно боюсь. Все будет хорошо. Близнец прижал к себе дрожащую девочку. Все будет хорошо. Что я могу? Найти и завалить загадочную Мириам и ее папу? Попросить разобраться кунцевича? В любом случае, только на выяснение ситуацию идет минимум день, если у меня столько времени. Все будет хорошо, повторил Матвей. Правда? Лена уже успокоилась. «Конечно». Он твердо посмотрел ей в глаза, чуть улыбнулся. «Вытри сопли». Девочка взяла протянутый платок, слабо ответила на улыбку близнеца, и тут ее взгляд упал на лежащую на столе раскрытую папку. Ту самую, с ее рисунками. «Ты заходил в мою комнату?» «Извини, пожалуйста», — развел руками близнец. «Ты была в школе, а мне обязательно надо было посмотреть твои работы». И как-то по-старинному добавил. Клянусь, сударыня, больше я ничего в вашей комнате не трогал. — Зачем тебе мои рисунки? — удивленно спросила Лена. — Понравились? — просто ответил Матвей. — Мог бы дождаться меня. — Я не знал, когда ты придешь, — объяснил близнец. — У меня встреча через час. Вот я рискнул. Извини. Ничего, забыли. Девочка не отрывала взгляд от папки. «Они... Тебе правда понравились мои работы?» Очень серьезно кивнул Матвей. «Ты училась?» «Нет», — Лена улыбнулась. «Бабушка и мама хотели, чтобы я училась музыке». «Нет, музыка мне нравится, но рисовать тоже. Вот». «Понятно». Близнец несколько секунд пристально вглядывался в небольшой акварель. Изящной, болезненной красоты мостик, томный, загнувшийся под тремя лунами. Ты сама это придумала, или... Нет, я не срисовывала, обиделась девочкой. Я сама. Как видела, так и нарисовала. Очень красиво. Матвей осторожно положил рисунок на стол. Посмотрел на часы. Извини, Лена, мне пора. Дай мне надо на музыку. Она поднялась со стула. «Во сколько ты вернешься?» — спросил близнец. «Часам к пяти». «Тогда до вечера».